Глава 7 Лаврентий Павлович Берия снова в который раз снял пенсне, тщательно протер платком стекла и посмотрел на часы. Он сидел в приемной Сталина уже второй час, ожидая, когда хозяин его примет, но у того был на приеме Молотов и приходилось терпеливо ждать, когда его позовут. сомнение в том, что с него спросят по поводу фактического провала Оракула. И очень жестко спросят не было поэтому он решил поспешить доложить тем самым хоть как-то показать что контролирует ситуацию и хотя он сделал все что мог в нынешних непростых условиях игры в высших партийных эшелонов власти у берии возникали большие сомнения по поводу своей дальнейшей судьбы наконец двери кабинета сталина открылись и оттуда чуть ли не бегом выбежал молотов нервно сжимая в руке кожаную папку для докладов. Резвой рысцой он, кивнул на прощание неизменному поскребышеву, выскочил прочь из приема. И тут же, дождавшись звонка, к хозяину пригласили Берию. На дрожащих ногах, покрываясь липким холодным потом, всесильный нарком сделал несколько шагов, открыл заветные двери. Сталин встретил его тяжелым взглядом, Сидя за столом и держал в руке свою трубку. «Лаврентий, что у нас такого нового по оракулу, что ты лично пробежал докладывать?» Берия, успокоившись спокойным голосом, в котором волнение выдавалось только усилившимся кавказским акцентом, начал. «Они смогли выйти на нашу территорию», — от отрапортовал Берия, даже не пытаясь присесть, — «в районе Севастополя». Туда был направлен Лебедев. «И что там за история со взрывами и стрельбой?» Сталин, не отрывая взгляда, смотрел на несколько стушевавшегося грозного наркома. «Интересно, это кто успел доложить? Кто такой резвый? Неужели Кузнецов, получив информацию по своим каналам, уже успел настучать? Паскуда!» Неизвестным пока образом Был спровоцирован конфликт моряков и пехотинцев, задействованных в обороне Севастополя, с прибывшей группой, которой командовал Зимин. Бой длился несколько часов, но тут потомки повели себя вполне достойно, питались не убивать нападавших, стреляя по ногам. Но тем не менее, при попытке прорыва, они потеряли трех человек и были уничтожены все транспортные средства визитеров. Докладывая о сложившейся ситуации, о которой буквально час назад ему сообщил из Севастополя судоплатов, Берия внимательно наблюдал за выражением лица хозяина. Сталин спокойно спросил, что с Зиминым? Сильно избитый в настоящий момент находится в госпитале чеев но его жизни ничего не угрожает. Но это не все. Подразделение неизвестной принадлежности попыталось атаковать из нашего времени портал. Что? Такой злости Берия давно не видел у хозяина. Но вспышка гнева была очень короткой и Сталин быстро взял себя в руки, и уже спокойным деловым тоном он спросил. И что, потомки? Аврин отключили портал Севастополь, обезоружили нападавших и связались через усадьбу со мной напрямую. Сталин снова раскурил трубку, выпустив клубы дыма, прокручивая в голове ситуацию. «Лаврентий, несмотря на все это, потомки тебе все еще доверяют?» «Судя по их реакции, они явно считают, что мы в этом не замешаны!» Лицо Сталина стало чуть мягче. «Да, после моего прибытия на объект у меня был с ними разговор через окно, которое все еще расположено под Борисполем. Они, используя свою систему, передали фотографии, протоколы допросов нападавших» но однозначно требует возвращения своих людей к ним». «Ну так отправьте из имена к ним», — Сталин откинулся на спинку кресла. «У нас мало времени. Надо срочно усилить наши войска в Крыму и срочно выводить войска из-под Борисполя, которые уже исчерпали свой потенциал по отвлечению немецких войск с Южного фронта. И протоколы допросов у тебя с собой?» «Да точно». С этими словами Берия трясущимися руками протянул Сталину листы белой бумаги, на которой виднелся почти типографский текст и черно-белые фотографии. Но у потомков возникла техническая проблема. В результате аварийного выключения установки они временно не могут наладить портал «Севастополь» без присутствия Зимина, а он в данный момент лежит в госпитале ЧФ. Сталин пробежал глазами текст и прямо посмотрел на Берию. Выяснили, кто такой Ивакьян, и почему Лебедев не пресек такие действия своего подчиненного? Лебедев пропал, его не получается найти. Надеюсь, что его арест прояснит многое. Ивакьян, как и двое подчиненных, были убиты во время освобождения Зимина, но их возможные связи и причины такого поведения расследуются. Бири немигающим взглядом смотрел на показательно спокойные глаза хозяина и мысленно уже считал себя покойником. В деле были замешаны его кадры. Но он пересилил себя твердым голосом, насколько он мог в такой ситуации проговорил. «Я виноват! Я виноват! Я найду и накажу!» Сталин смотрел на своего протеже и видел покрытый спаренный лоб, на пятна пота под мышками, на нервное подергание брови. Он с трудом сдержал довольную улыбку правителя который так ловко манипулируют своими подданными. Этот сейчас все сделает в лепешку, расшибется, но найдет и закопает всех. Поэтому вождь спортсменов, пионеров и колхозников кивнул головой, давая понять, что дает Берии такой шанс, продолжил разговор. Потери большие. Сталин достал свою трубку открыл коробку сигарет. У потомков трое убито, почти все ранены. У тех, кто ввязался в перестрелку, шестеро убитых и почти три десятка раненых. Это из-за того, что огонь на поражение потомки практически не вели и в основном пользовались травматическими патронами. Что-то типа резиновых пуль. Сбивает с ног, но не убивает. Что предпринято? Для проведения расследования и контакта с Зиминым в Севастополе уже работает судоплата со следственной группой. Сейчас местными силами производится поиск Лебедева и расследование встать из дела. В дальнейшем планируем перебросить самолетом Зимина под Борисполь, чтобы он перебрался к своему и наладил работу установки. Лаврентий, ты понимаешь, чем грозит нам конфликт с потомками? По-моему, не понимаешь. Берия еще больше задрожал. В голосе хозяина было столько сарказма и угрозы. Да, товарищ Сталин, очень хорошо понимаю. Мы можем лишиться преимущества и потерять то, что уже смогли сохранить благодаря потомкам. Благодари потомков, если б не их рассказы про твою роль в будущих событиях. Он не стал продолжать, но Берия понял. Сталин улыбнулся в усы, но это больше напоминало оскал волка, старого, седого, побитого жизнью, но все еще вожака стаи, который не один год стравливает молодняк и остается главным. Лаврентий все хотел узнать, что такое было на том последнем разделе жесткого диска, информацию с которого Сталин изучал только сам. А там были обстоятельства смерти Иосифа Виссарионовича, и с очень интересными подробностями о том, что тот же Берия не допускал врачей к умирающему, и многое другое. Он не забудет, но пока их трогать не будет. Впереди долгие тяжелые годы войны. Поэтому Сталин спокойно продолжил. Да, если верить их истории, мы уже смогли сохранить в действующей армии больше миллиона человек и тысячи танков и самолетов. Он выдержал паузу и продолжил. Что там с работами, по попереданными потомками информации? Согласно выработанным рекомендациям, «Все доступные орудия F-22 изъяты из фронта. Около тысячи единиц возвращены на завод для переделки по проекту товарища Грабина. Думают, что в течение месяца они снова начнут поступать в войска в качестве противотанковых орудий под зенитный боеприпас». Сталин усмехнулся. «Организуйте показ переделанной пушки для меня. И пусть, как и в историю потомков, это будет орудие, прибывшее с фронта. А то действительно надо увеличить высоту счета на несколько сантиметров. Что с авиацией? Удалось замечаниями сотрудников хозяйственно-экономического управления, побывавших как бы с инспекциями конструкторских бюро, потолкнуть лавочки на киде из создания ЛА-5. Производство Ту-2 и ЕР-2 уже в ближайшее время должно возрасти. К началу нашего зимнего контрнаступления – мы сможем преподнести Герингу «Сюрприз» в виде отдельного бомбардировочного авиакорпуса. На всех новых заводах ИЛ-2 изначально планируется к выпуску в двухместном варианте. За счет свернутого производства Су-2 и МиГ-3 расширено производство истребителей Яковлева и пикирующего бомбардировщика П-2. Яковлеву также подсказаны пути совершенствования по направлениям Як-9 и Як-3. В следующем году мы получим новые истребители. К сожалению, сейчас мы не сможем наладить выпуск истребителей Поликарпова И-185 Яковлева И-30, но КБ и Микояна, и Поликарпова нацелены на создание истребителей с турбореактивным двигателем, работы по которому планируем завершить к осени следующего года. Что с бронетанковой техникой? В Ленинграде, благодаря кооперации предприятий, Удалось удержать производство танков типа КВ и даже перейти на производство варианта КВ-1С. Налаживается выпуск самоходных орудий Су-152 на их базе. Кроме того, в Ленинграде удалось сохранить производство танков Т-50. Эвакуированные в Нижний Тагил и Омск предприятия в настоящий момент готовятся к выпуску танков типа КВ-1С, Т-34 с новой литой шестигранной башней, и самоходных орудий СУ-152 и СУ-122. Последнее не с тумбовым монтажом орудия, который существовал потомка а шаровым. Для этой машины разрабатываются новые 85-мм орудия, но проблемы с двигателями пока не удалось устранить. Похоже, нам, как и в истории потомков, придется ставить на них бензиновые авиационные двигатели. Сомовская судоверхь сумел развернуть производство танков Т-34, причем сразу с новой башни. Первые танки из Сормова уже направлены на фронт. Выпуск Т-34 старой модификации продолжается и в Харькове, правда, в основном это сборка из оставшихся старых комплектующих. Такие же танки продолжают выпускаться и в Сталинграде. Астра в настоящий момент завершил развертывание выпуска своего Т-60 сразу на четырех заводах. Первые танки этого типа — Стали поступать в части. Создан опытный образец танка Т-70, причем в варианте близком к тому, который у потомка уносил название Т-70М. На его шасси проектируется самоходка Су-76. Лаврентий Павлович посудил себе улыбнуться. С вариантом пушки ЗИС-3. Хорошо. Сталин откинулся на спинку, но продолжал смотреть на Берию. Что со стрелковым вооружением? Налажен выпуск автоматов ППШ-41, но и начато производство на непрофильных заводах и автоматов ППШ-41, опытный образец которого, полученный от потомков, был передан Судаеву, который и наладил копирование и выпуск этого автомата. Горюнов получил требования и необходимую информацию от сотрудников Хозяйственно-экономического управления для создания своего пулемета. По нашим планам, в начале следующего года и его пулемет будет принят на вооружение. Пулеметы ДС сняты из производства, вместо них запущены пулеметы Максим. Производится модернизация пулемета Дегтярева. значит работа по созданию ручного пулемета с ленточным питанием, подобный пулемету РП-46 по классификации потомков. Мотивировано как требование войск, производство СВТ уменьшено в пользу карабинов образца 38 года, но полностью не прекращено. Винтовки производятся как в снайперском, так и в обычном вариантах. Передаются в первую очередь на вооружение бригад морской пехоты и особых частей НКВД, костяк которых состоит из пограничников. Как показывает практика, такие части показывают самую высокую стойкость и боевую эффективность. Что с противотанковыми средствами? Как их оценка нашими войсками? Противотанковое ружье Дегтярева ПТРД – запущена в производство и уже применяется на фронте. По этой раз Симонова тоже попала на фронт, но его производство в достаточном количестве пока развернуть не получается. Войска об этом оружии отзываются хорошо. А что с полученным оружием потомков? Это оружие вызвало восхищение у конструкторов, но все упирается в используемые для автоматов и пистолетов потомков патроны. Не наладив производство необходимых образцов патронов, мы не сможем воспроизвести эти образцы вооружения. Из действующей армии уже вызван старший сержант Калашников. Пусть займется своей будущей работой.